Глава 17. Страшнее женщины, зверя нет. Утро началось на редкость паршиво. Нет, изначально ничего не предвещало беды. Проснулась я в приподнятом настроении, позабыв об испорченном платье. Светана уже встала и успела упорхнуть вниз в помывочную. — Мне тоже пора бы, а то там очередь на занятия не успею. Зевнула и накинула поверх ночной рубашки халат. Ноги привычно нашарили тапочки и понесли плохо соображающее тело к лестнице. Туда же стайками стекались другие студентки. Плотнее запахнула халат. Общеобразовательный факультет, конечно, ярмарка невест, но не все учащиеся женского пола. Лилея мечты о безоблачном счастье с Эдвином едва не налетела на Светану. Вернее, это она налетела на меня и отчаянно потянула обратно в комнату. Выглядела подруга странно. Бледная, как полотно. «Ты чего?» Вырвалась и покрутила пальцем у виска. «Не ходи туда». Светана испуганно оглянулась, будто за ней гнался оборотень и заступила мне дорогу. «Тебе кошмар приснился?» Попыталась отодвинуть подругу, но не тут-то было. Пришлось драться. Никогда бы не подумала, что Светана такая сильная, где только мышцы прятала. «Светана, хватит дурить. Грязной на занятия не пойду. И так времени в обрез, еще ты со своими фокусами». «Спасибо, скажешь», — насупилась подруга. «Лучше грязной, но живой. Я ее случайно увидела, сразу поняла, по твою душу. Сомнительно, чтобы в студенческий дом пробралась нечисть. Значит, внизу человек, а людей я не боюсь. Теперь-то знаю, почему меня вечно тянет в самую гущу событий. Дочурка-некроманта иначе не может» кое-как избавилась от Светаны и бегом спустилась на первый этаж. Все как обычно, никто нас не атаковал. Спокойные студенты переговариваются, смеются, перезанималась Светана, надо бы учебники на ночь отбирать. Демонология до добра не доводит. Мне тоже как-то приснился Гуль, кладбищенский трупоед. Окончательно проснувшись, хоть за это спасибо, завалилась в помывочную и икнула. Прислонившись к стене, Меня дожидалась асун от шольки, наглухо застегнутая в куртке под горло и с кастетами на пальцах. Она убивать пришла. Мама, в последний раз я так боялась в Ижборе, когда улепетывала от нежити. Может, и тут, по стеночке, по стеночке, подумаешь, грязная и нечесанная, зато живая. Перехватив мой испуганный взгляд, Шольке убрала оружие во внутренний карман куртки и небрежно пояснила. Забыла после тренировки снять. Разговор, имеется, продолжение ночного, прямое. Улыбка Асунте напоминала оскал. Она отлепилась от стены и лениво шагнула ко мне. Я от нее. Деточка, ты непонятливая, или я недостаточно ясно объяснила? Ручонки от мужика убери, а то нечего тянуть будет. Вы мне угрожаете? Обвела глазами девчонок, беря их в свидетеля. Только вот навострившие уши студентки не горели желанием после давать показания. Быстро вытирались и юркали за дверь. «Что ты?» От слащавости тона тошнила. «Предупреждаю?» «Раз так, я услышала, Джольки может уходить». Повесила халат на крючок, нашла свободное местечко, открыла кран и полетела лицом вниз, расквасив нос о пол. Девчонки завизжали и бросились в рассыпную. В мгновение око помывочное опустело. Асунта ухватила меня за волосы и вздернула на ноги. Развернула лицом к себе и прошипела. «Чем вы вчера занимались? Вы любовники?» «Не ваше дело!» Огрызнулась, хлюпая кровоточащим носом. Внутри все клокотало. «По какому праву Асунта такое себе позволяет? Я и раньше не замечала за ней аристократического происхождения. А тут манеры и вовсе кабацкие». Тролли и те воспитания сразу не бьют по лицу. Мое дело, разведенка деревенская. Новый удар, теперь в живот. В глазах на миг потемнело. На чужое не зарься. Магистр Лозави в курсе, что он ваш. Прохрипела роковой вопрос. Если бы Асунта не держала, корчилась бы на полу. Может, он меня любит. Может, мы вчера... Договорить да не успела. Взбешенная от шольки толкнула под струи с явным намерением утопить. Наглотавшись воды, едва не захлебнулась. прокашлявшись, развернулась и полоснула ногтями по самодовольному лицу обидчицы. Та окончательно сошла с ума. Сбив с ног, она вдруг засунула меня под потоки воды и открыла краны на полный оборот. Отчаянно извивалась, судорожно крутила головой в поисках спасительного воздуха, но Асунта держала крепко. «Запомни, хорошенько запомни это утро». Наклонившись к самому уху, прошипела она. — Узнаю, что вертишься вокруг Эдвина, сделаю все, чтобы вылетела из академии. Не исключат, так в школу иных сошлют. Отступись, вертехвостка. Так замуж не терпится, что насильно женихову праву по волочете. Чтобы избавиться от мертвой хватки тшольки, пришлось пожертвовать клоком волос. Кое-как отползла в сторону. Холодная рубашка липла к телу. Она ничего не скрывала, и Асунта поспешила оценить мою грудь и бедра. Судя по всему, увиденное ей не понравилось. Тшольке презрительно скривила губы и отвернулась. На мой вопрос она так и не ответила. Воспользовавшись моментом, поднялась на ноги, ухватила Асунту за хвост. Сочащаяся кровью царапина украсила щеку соперницы. Дотянулась. Тшольке отскочила, побагровела и рявкнула. «Сегодня же пробкой из бутылки вылетишь из академии». «Ректору расскажу», размазывая кровь, пообещала я. «И покажу, а еще отцу напишу». «Пугаешь папочкой, девочка?» Сунта обошла меня по дуге. «Напрасно». Пока я придумывала ответ, Шольке гордо удалилась, громко хлопнув дверью. Выдохнув, стащила грязную мокрую рубашку и кое-как ополоснулась. Меня пошатывало, живот ныл, но я упрямо заставляла себя встать под струи. Запахнувшись в халат, подобрала с пола ночнушку и решилась глянуть в зеркало. «Красавица! Следы побоев не замаскируешь, даже не знаю, к лучшему или к худшему. За любовь к преподавателю по голове не погладят, зато шольки накажут». Робко приоткрылась дверь и в помывочную заглянула староста. Обнаружив меня живой, она с облегчением вздохнула и участливо спросила, «Агния, ты как? За что она тебя?» «Личная». Буркнула я, пытаясь высушить волосы полотенцем. Посвящать студенческий дом в причины ссоры не собиралась. Нужно попасться на глаза магистру Лазавию. Пусть полюбуется на месть ревнивой любовницы. Уверена, магистр не оценит. Светана при виде меня пришла в ужас, но не удержалась, таки напомнила, а Надя предупреждала. Полежала немного, дождалась, пока тупая боль стихнет и оделась. На занятие, разумеется, опоздала, но магистр Анук, преподававшая основы арифметических вычислений в магии, не отругала, а отправила в лазарет. Ладно, полежу с ватой в носу на кушетке у магистра Аластоса. В учебном корпусе царила небывалая тишина. В полном одиночестве я плелась по коридору, задумавшись, едва не получила дверью по лбу. Возмущаться не стала. Лицо и так, произведение искусства, хуже не стало бы. Агния? Магистр Лазави изумленно взирал на меня с порога комнаты преподавателей. Удивление быстро сменилось беспокойством. Кто это вас? Демон в женском обличии. Магистр Анук отпустила, я не прогуливаю. Сочла нужным добавить, чтобы не записали прогул. Магистр категорично заявил, учеба для меня сегодня закончена, и вызвался проводить до лазарета. Он то и дело хмурился, разглядывая мое лицо, и косился на дверь преподавательской, словно раздумывал, не позвать ли коллег полюбоваться и стать свидетелями избиения студентки. К счастью, не стал. Если прежде хотелось рассказать и показать все Эдвину, ректору, то теперь стало стыдно. Можно подумать я, а не Асунта, нанесла те удары. Просто безумно тяжело стоять и знать, какая ты красивая, когда рядом он. И еще труднее признаться, что деревенская девчонка не смогла дать отпор. «У вас студенты, я сама прекрасно дойду. Не объяснять же, что не желаешь заработать сломанную руку или остаться без глаза». Шольки не шутила, когда предупреждала о возможных увечьях. Я могла сколько угодно хорохориться, но все равно боялась. «Никаких студентов у меня сейчас нет. Спокойно верну долг». Лазавий напомнил, как полгода назад я назойливо заботилась о его здоровье. Но у вас же была рука сломана, поймала себя на глупые улыбки. Стою, смотрю на Эдвина и улыбаюсь, а еще ковыряю носком сапога пол. Вот что любовь делает. Думаю, не о боли или разбитом носе, а о том, как бы не дышать ртом, некрасиво. А у вас нос, без сращивания не обойтись. Магистр протянул чистый носовой платок, поблагодарила и оперлась на его руку. Он — ободряюще похлопал по плечу, заверил магистр Аластас, знаток своего дела, вылечить быстро и качественно. Какой же Эдвин милый! Утро снова стало добрым. Пожалуй, я благодарна Асунте. За носовой платок любимого преподавателя, его руку Натальи и ободряющие теплые слова можно вытерпеть избиение. Тшольке ведь проиграла. Я ковыляла рядом с Лазавием и знала. Он ее не любит. После сегодняшнего и подавно. «Не нужно ничего говорить. Магистр не дурак. сложит два и два». В лазарете скучал помощник лекаря. Я его не знала. Практикантов у магистра Аластаса всегда хватало. Все неказистые, увлеченные наукой, а не собственным внешним видом. Лазавий усадил меня на стул и велел студенту оказать посильную помощь, а сам отправился на поиски магистра Аластаса. Когда он вернулся, я лежала на кушетке с предсказуемой ватой в носу и холодным компрессом на лбу. Вид, наверное, имела жалкий, но Эдвина, кажется, это не волновало. Магистр поинтересовался самочувствием и попросил разрешения взглянуть, нет ли магических повреждений. Безропотно согласилась и прикрыла глаза. Слегка подташнивало, тело ныло. Такое впечатление, будто меня мешками с картошкой били. Легкий шорох. «Ага», — Эдвин присел рядом и положил руку на лоб. На пару минут воцарилось молчание. Ничего не происходило. Затем Лазави убрал руку и успокоил. «Вроде ничего серьезного. Магический резерв слабый, но не поврежден». «Но в рамках самовыживания лечебное дело, знаете?» С добродушной улыбкой закончил Аластас. «Не прибедняйтесь, Эдвин. Все боевые маги умеют показывать смерти зубы. Только откуда у девочки резерв?» задумался врачеватель. Она ведь с общеобразовательного. Он крохотный. Преподаватели школы иных у нее зачатки дара обнаружили. ее постаралась. Магистр Аластас занял место Лазавия. С сожалением открыла глаза. Определенно, Эдвин нравился мне больше. Помню ее. Как же? Женщина и ректор. Столько зубоскалили, но она тремя видами магии владеет. Ладно, что тут у нас? Лекарь склонился надо мной Вытащил затычки и легонько надавил на горбинку носа. «Больно же!» Слезы брызнули из глаз, пальцы судорожно вцепились в простыню. «Ну?» Набросился на лекаря Лазавий. «Перелом?» «Трещинка и пара ссадин на лбу. Сейчас исправим». Аластос закатал рукава, сплел паутинку из зеленых нитей и накрыл ею мой нос. Дико защипало, ноздри разбухли, будто от простуды. Попросив не двигаться, лекарь ловко вправил нос и еще немного поколдовал над ним. Боль ушла, только дышалась с трудом. Затем пришел черед других повреждений. Магистр Аластос справился с ними играючи, после приподнял мою голову и накрыл затылок ладонью. Потянула в сон, не удержавшись зевнула. «Готово!» Донесся сквозь дрему голос лекаря. Девочка ударилась обо что-то твердое, падала с высоты. Толкнули, очевидно. А еще у нее в носу вода. «Спасибо!» посуровившим голосом поблагодарил Лазавий. «Ясно, кое-кому влетит. С ней можно поговорить?» «Конечно. Студентка совершенно здорова, только пусть нос с денек не трогает». Магистр снова подсел ко мне. «Не выспалась?» Лазавий погладил по волосам. «Хотела встать. Раз здорова, зачем валяться?» Но Эдвин удержал, уложил обратно. «Вам нельзя совершать резких движений». Смутившись, отвернулась. Лазавий смотрел в упор. Он был так близко, практически навис над моим лицом. Губы пересохли, захотелось облизать их языком. Вот леший, будто на иголках. Где-то на подкорке сознания мелькнула мысль. «Поцелует?» Сердце пустилось в галоп гоняя кровь к лицу. «Это Асунта огня. тихо спросил Лазавий. Я тонула в его глазах и, завороженная, не могла вымолвить ни слова. Расстояние между нами стало критическим, еле сдерживалась, чтобы не поддаться вперед и не сложить губы трубочкой, а вдруг не поцелует. Попаду в глупое положение, лучше пусть сам. Замечтавшись, вздохнула. Агния. Вернул из мира грез вопрос магистра. Это сделала Асунта Тшольке? Ее видели сегодня в студенческом доме. Да и ночью она вела себя странно. Еще раз вздохнула и кивнула. Когда так спрашивают, промолчать невозможно. Лазави посуровил и выпрямился. Глаза потемнели, возле рта залегла глубокая складка. Магистр сделал круг по комнате и в сердцах, не стесняясь присутствия лекаря, пробормотал: Только женских войн мне не хватало. Двери в нивице на птичьих правах. Значит так. Очарование момента прошло. Не такой уж и милый. Прав, значит, нет. А кто авансы делал, обнимал, целовал, наконец, то заботится, то делает вид, будто равнодушен. Нарушив запрет, села. Перед глазами плавали красные круги. Последствия сотрясения. Отыскала взглядом магистра и зло прошипела. Забудьте, что я вам говорила. Передайте осуньте, я никого не люблю и любить не собираюсь. Вот так. «Я себя не в канаве нашла, не позволю вытирать ноги, а девичью гордость». Магистр Аластас, понимающе улыбнулся и удалился. Судя по шуму из-за двери, он прогнал подслушивавшего помощника. «Мы остались одни». Думала, Эдвин начнет разубеждать, а он... «Успокойтесь. Холодно и официально. Конечно, конечно, я понимаю, что вы преподаватель». Плюхнулась обратно на жесткую койку, отвернулась к стене и закрыла глаза подумывая о вечернем визите в кабачок дальнейшего совсем не ожидала лозавий взял на руки и усадил к себе на колени отороела уставилась на него, а как же преподавательская этика разве вы не ревнивиться и у вас действительно есть какие то права с укором спросил эдвин и провел пальцем по щеке ну на что обиделись промолчала наслаждаясь негаданным счастьем много ли женщине надо чтобы простить. Счастье длилось недолго. Магистр отпустил, собрался уходить, а я все гадала, испытывает ли он ко мне хоть какие-то чувства. В итоге не выдержала и робко спросила. «Могу я надеяться? Или у вас намечается свадьба?» Эдвин обернулся и удивленно глянул на меня. «Какая свадьба? С кем?» «С магистром Джольке?» Она сама говорила. «Так», — шумом втянул воздух Лазавий и быстрым шагом направился к двери. «Сдается...» Асунта забыла посвятить его в свои планы. Полежала немного и отправилась учиться. Здоровым в лазарете нечего делать. Учеба в школе иных доказала, что конспект лучше писать самой. На третью пару поспею, а пока быстро перекушу. Лекция по демонологии началась с визита ректора. Пришел он не один, а с Асунтой Тшольки. Магистр выглядела несчастной, обиженной и непривычно тихой. Огня выжга. «Встаньте, пожалуйста», — попросил ректор, извинившись за прерванное занятие. Все взоры мгновенно устремились на меня. Сокурсники, пих... Сокурсники пихали друг друга локтями, строя догадки, чем я провинилась. Догадываясь, что речь пойдет об отчислении, поплелась к преподавательскому столу. «Утешало одно. Тшольке тоже достанется. Вот бы уволили». Асунта метнула на меня гневный взгляд и расползлась в фальшивой улыбке, заметив, что ректор за нами наблюдает. Речь об утреннем инциденте. Она беспокойно всматривалась в лица студентов. «Часть вас стали свидетелями, как я ударила студентку Агнию Выжгу. Подобное поведение недопустимо для преподавателя, однако она тоже совершила несколько порочащих честь будущего мага поступков, например, нахамила мне, открыто высказала неуважение провоцировала. Признаю, следовало сдержаться, но сказалась усталость. Полагаю, Агния согласится поведать о своем поведении. С каждым словом Асунта обретала уверенность, становилась прежней, тогда как я, наоборот, опускала голову. Плохо, очень плохо. Отмолчаться не выйдет. Неохотно поведала часть правды, неуважение старших, оскорбление, неприличное слово на окне. Дурно, Агния, очень дурно. Погладил бороду ректор. «Не ожидал от вас. Вас обеих?» Подчеркнул он, глянув на Асунту. Магистр вновь сослалась на усталость и попросила дать короткий отпуск. «Чего я не ожидала, так извинений. В долгу не осталось, солгала, будто сожалею о дурацкой выходке, и вслед за Асунтой и магистром Айвом вышла за дверь. Основные разбирательства состоялись вдалеке от посторонних ушей. В кабинете ректора поджидал Лазавий, хмурый как грозовая туча закрыв дверь и наложив на нее заклинание магистр айф сел за стол цокнул языком и лукаво уставился на эдвина тот не отвел взгляд наоборот только выше поднял подбородок да эдвин не ожидал девочки за многими бегают но чтобы преподаватель и студентка дрались за мужчину чем ты их привлек и когда успел огню охмурить В голосе магистра Айва не слышалось осуждения напротив. Пожилой маг тихонько посмеивался в бороду и улыбался. — Мне самому неприятно оказаться в центре скандала, — признался Лозавий, взглядом приказав нам с Чольки молчать, во избежание, так сказать. Я полагал, после вчерашнего разговора Асунта все поняла. — Ты... ты не можешь, ты пошутил! В отчаянии выкрикнула от Шольке, порывисто вцепилась в ворот рубашки любовника и, будто обессилев, повисла на нем. Она выглядела... жалко. На такую нельзя сердиться. «Эдвин, ты...» Не в силах закончить фразу, она с мольбой заглянула в глаза Эдвина. Даже жалко ее стало. Неужели любит? А я последний шанс, последний шанс. Лазави молчал и отводил глаза. Неприятная сцена. Вспомнив о гордости, Асунта оттолкнула любовника и зло прошипела. На молодую применял, выбросил, как стала не нужна. Казалось, Тшольке разорвет магистра в клочья. Она побледнела от ярости, затряслась, напряглась, как пружина. Пальцы сжались в кулаки, ногти до крови впились в ладони. Однако обошлось малым. Асунта влепила любовнику звонкую пощечину и, в миг, обретя спокойствие, села безмолвствовавший до сих пор ектор, скрестил руки на груди. «Таким сердитым я еще никогда магистра Айва не видела. Нешуточные страсти, сотрясавшие Академию, вывели старика из себя, и он потребовал от Эдвина объяснений». Лазавий неохотно признался в любовной связи с Чольке, заверив, что она сама предложила необременительные близкие отношения. Знал бы, «Скинул бы в тот вечер твою руку», — в заключении добавил он, метнув тяжелый взгляд на Асунту. «Как же! Ты с радостью принял помощь в восстановлении энергии!» — осклабилась в улыбке хвостатая. «Не строй из себя дурачка! Ты прекрасно знал о моей любви и ею пользовался! Никогда бы не поверила, что скажу такое, но... Бедная Асунта! Если все правда, магистр поступил подло!» Ректор тоже встал на сторону Тшольки и молчаливо осудил подчиненного. Лазавий сгорбился и расстегнул ворот рубашки. Намотав на палец шнурок тот самый, который я подарила, он глухо попросил меня выйти. Я не стану обсуждать свою личную жизнь при студентке. Как не хотелось остаться, пришлось уйти. Прижалась ухом к замочной скважине, надеясь услышать хоть слово, но, вы заклинания маги ставить умели. Разговаривали долго, около часа. Наконец, позвали меня и устроили головомойку. Ректор узнал о визите в дом Асунте. Наказание назначили такое, что исключение лучше. Наказание назначили такое, что исключение лучше. Три недели, бок о бок, с Тшольки, в качестве переводчицы с демонического. Асунта тоже не обрадовалась, но смолчала. Приглядевшись, поняла, Тшольки плакала опухшие веки, раскрасневшееся лицо. Она вытащила кошелек и нарочно, не замечая, всучила мне. «Держи!» отрывисто пояснила Асунта. «Я еще столько же тебе должна! И...» Она выдержала паузу. «Можешь больше не пакостить. Надобность отпала!» Повертела кошелек в руках. «Не нужны мне деньги. Верну потом. Асунта гордая не возьмет, значит, подкину». Тшольке передвинула стул ближе к окну. Ректор предложил ей воды. Она отказалась и, зло зыркнув на меня, громко хлопнула дверью. «Полагал, будет хуже». Глухо пробормотал Лазавий, проводив взглядом бывшую любовницу. «Вы о наказании или о ее реакции?» осведомился магистр Айв. Он единственный из четверых обрел былое спокойствие. Асунта, великолепный маг, Я не стану рушить ей жизнь из-за неудачных отношений и вспыльчивого характера. Но, как мужчина, вас понимаю». Лукаво подмигнул он и перешел на шепот. «Наверное, оно того стоило». Магистр не ответил. Погруженный в себя, он вертел амулет на шнурке, а потом неожиданно предложил. «Вторую часть штрафа заплачу я, мы оба виноваты. Прошу». Он сжал пальцы так, что они и побелели не придавайте дело о глазке репутация асунты серьезно пострадает а огню затравят ректор кивнул он хороший мужик сделает до отъезда с лазавием поговорить не удалось тот сознательно меня избегал однако перебрасывать нас к месту встречи предстояло именно ему поэтому скрыться магистру не удалось Тем необычнее в свете недавних пряток показалось желание Эдвина поговорить наедине в день отъезда. В холле главного корпуса виду раннего часа царила тишина. Позевывая, прислонилась к стенке, гадая, зачем подымать нас задолго до рассвета, демоны разбегутся. Помиритесь с ней. С места в карьер начал Лазавий. Зачем наживать врага на пустом месте? Сон мгновенно прошел. Так вот, о чем хотел поговорить магистр, ради Асунты. Низко опустила голову, скрывая горькую усмешку. Не в первый раз, Агния. Мужики они такие. По сравнению с Хендриком, забыть легко. Эдвин не клялся в любви, а поцелуй, мало ли кого, на тех же ярмарках целуют. Ничего, уеду, они с Асунте помирятся, а у меня демоны, с ними не до несчастной любви. Словом, совет да любовь только жутко хочется выразиться. Как бы, — сказал Шкварш. Задумалась, подбирая подходящее выражение, и не заметила, как подошел Лазавий. Он практически касался меня. Одной рукой уперся в стену. Игра в гляделке длилась недолго. Эдвин сдался первым. Вам обеим смягчили наказание. Магистр Айв по закону должен был одну уволить, а другую исключить. И там, и там, без права восстановления. Вы заступились? Догадалась я. Магистр кивнул, не доглядел, вздохнул он и отошел. Только сейчас заметила, как изменился лазавий всего за пару дней. Погруженная в собственные переживания, не обратила внимания ни на тени под глазами, ни на серый цвет лица. Переживает из-за асунты и поэтому не спит по ночам, вряд ли. Тшольки нужна магистру как любовница, не более. При всей моей богатой фантазии не могла разглядеть признаков нежных чувств. Дружба, уважение, сочувствие, но не любовь. Тогда что же терзала совесть Эдвина? Деньги? Сумма большая, жалование у преподавателей не королевское. Так я откажусь, не надо денег. Вы ни в чем не виноваты. Отлепившись от стены, подошла к Эдвину и робко положила руку ему на плечо. «Просто магистр Чольки собственница, а я дура». «И ни капли не собственница?» С усталым смешком уточнил Лазавий. Смутившись, уделила пристальное внимание растению в катке. «Сколько там у него листьев?» «Значит, разговаривать не желаете?» В голосе магистра промелькнула обида. «Хорошо», — встрепенулся он и убрал мою руку с плеча. «Вернемся к Сунте. «Хочу», — аж подпрыгнула на месте и мстительно потребовала. «Начнем с вас, а то ректору можно знать, а мне нет». Эдвин тяжко вздохнул, Привычным нервным жестом накрутил на палец амулет и обошел холл по периметру. Терпеливо ждала, пока он решится. «Допустим, вы мне нравитесь. Всегда нравились», — подчеркнул Лазавий и, наконец, остановился. А Асунта, то есть магистр Чольки, вовремя вспомнила, что я студентка, а хвостатая преподаватель. Магистр замялся и сквозь зубы процедил. Бывшая любовница. Воцарилось неуютное молчание. Лазавий досадовал на себя за излишнюю откровенность, а я не знала, как далеко могу зайти. Удобно ли спрашивать, какие чувства связывали любовников? Постель или нечто другое? — Все кончено, — мрачно произнес магистр. Вздрогнула и встревоженно посмотрела на него. — А? Что кончено и для кого? Для меня или для Тшольки? — А кто я для вас, Агния? Такого вопроса я точно не ожидала. — Ну же? «Удовлетворите мое любопытство», — подстегивал Эдвин. «Ради чего весь сыр-бор?» «Пожалуй, поездка к демонам самое то. Можно на самый нижний подземний ярус и не забирать. Цветок занятный. Не такой, как в нашем студенческом доме, но тоже ничего. Вот листики, стебель, огня. Лазавий настойчиво требовал внимания. «Что поделаешь, у женщины всегда найдется работа. К примеру, проверить, чистые или ботинки. И вообще, Тамасунта заждалась на морозе. Нехорошо. Отчаявшись добиться ответа, магистр принялся рассуждать вслух. «Итак, постель или любовь?» Он почесал бородку и на мгновение задумался. «Корысть отметаем. Вы сдаете сессию сами. Итак, постель. Тогда выбрали неверную тактику. Лучше книжки ронять». «Сверху декольте соблазнительнее. Можно ниточку надрезать, чтобы пуговица отлетела, так сказать, показать товар лицом. На празднике святого Йордана вы пытались, но не умело. Да-да, Агния!» — ответил Лазавий на короткий возмущенный взгляд. «Нечего изображать святую невинность. Или таки влюбленность. Я не знаю, где грань между любовью и влюбленностью», — тихо призналась я. Вы требуете невозможного, допрашиваете, а сами до сих пор не определились, нужны ли вам мои чувства. Магистр Лазавий, скажите, не бойтесь сделать больно. Значит, любовь. Проигнорировав просьбу, подвел итог магистр. Наверное, нам пора? За окном темно, рассвет через пару часов. Мы вдвоем, только разговор не клеится. Есть еще пара минут. Боитесь? Покачала головой. Страх появится потом, когда створы перехода выбросят нас в самое пекло. Пока на душе легкая грусть, тоска по друзьям, учебе. И по нему, Эдвину Лазавию, которого могу больше никогда не увидеть. Вот этого я боюсь, не смерти, а еще того, что он меня не любит. На вопрос ведь Эдвин так и не ответил. Магистр успокаивающе погладил по руке, заверив, Шольки обо мне позаботятся. Знаю, в минуту опасности она забывала былые обиды, да и не настолько сумасшедшая, чтобы ради иллюзорной возможности вернуть любовника или отомстить сопернице, перечеркнуть себе жизнь. Причини осунтом мне вред, оказалось бы в тюрьме. Пора, похлопав на прощание по плечу, Лазавий убрал руку. Угу. Пряча слезы за перекошенной улыбкой отвернулась и оказалась в объятиях магистра. Его губы на краткий миг коснулись моих, и все кончено. Только мне показалось мало, и я повисла на шее у магистра, будто утопающий, цепляющийся за соломинку. Тише, задушите! Ловко вывернувшись, рассмеялся мерзавец. Если продолжим, никуда не уедете. А сунта заждалась огня. Уже другим преподавательским тоном поторопил Лазавий. Идемте. Сейчас только последнее. «Можно называть вас по имени?» «Не на людях, разумеется». Эдвин кивнул и попросил. «Только не душитесь теми приторными духами. У меня от них голова болит». Меня переполняло несказанное счастье. В ту минуту я готова была отправиться хоть в гости к первосвященнику. Да, определенно, в хорошие места не ссылают, особенно вместе со Сунтой Джольки. Потерла виски и поправила давившую на шею сумку. Лазави не виноват. Это я на ногах не устояла в безвоздушном «Невесть где». Тшольке стояла рядом, собирала вещи. Она зачем-то взяла целых три сумки. В одной положим еда, во второй одежда, но третья-то для чего? Холодно и снежно. Весна сюда не собиралась, солнце не грело. В Выжгороде-то уже припекало в ясные дни. А здесь холод вековечный, значит, мы на севере. Уж не в тех ли пустошах, куда сослали Магнуса? Горы вроде имеются, маячат неясной дымкой на горизонте. Ну, что расселась? На своих двоих топать придется. Шольке закинула по сумке на плечи, а третью привязала к себе магии. Далеко идти? Я поднялась на колени и вытряхнула снег из-под воротника. Версты три, пожала плечами Асунта. Эдвин, она до крови прикусила губу то есть магистр Лазавий, вычислил примерную точку переноса, но, видимо, маги ушли. Ладно, свяжемся, узнаем. Шольке подняла ворот полушубка и вытащила амулет. После короткого разговора из односложных фраз она указала рукой, куда идти, и велела сотворить какую-нибудь защиту. «Дырявое решето тоже сойдет. Глазами не хлопай. Передо мной...» Воскресла и язвительная асунта -тшольки. И Это не академический парк, а дикая природа. Тут разные твари водятся. Твоя задача — убежать от них до того, как сожрут. Учти. Асунта ткнула в меня пальцем. Нянчиться не стану. Меня просили охранять, а не подтирать слюни. Так что... Она перешла на шепот. Если вдруг замерзнешь или по собственной дурости окажешься в желудке Гуля, мне ничего не будет. Совсем ничего, огня Выжга. Обнадеживающее начало. Нечего сказать. Я только на демонов рассчитывала, а не на коллекцию по демонологии. И Асунта оказалась хитрее. Но тут сама сглупила. Какая женщина переменится за пару дней, не затаит обиду на удачливую соперницу? Придется держать ухо востро. Идти пришлось долго, пока брела через сугробы и проклинала ветер, Успела сотню раз пожалеть о выходке с надписью и кружевным бельем. Так бы осталась в академии. Деньги от Асунта получила. Так нет же. Полезла мстить. Вот и остывай посреди пустынной равнины. Тшольке намеренно все прибавляла и прибавляла шаг, надеясь, что я отстану. Но не на ту напала. Самой тяжело, но магистр упрямая. Хочет хоть в мелочах, но напакостить. Наконец показался чистокол из-за остренных бревен. Кожей ощущала магию, покалывала так, что от боли сводила зубы. Пришлось потянуться к собственному удару, чтобы перестать ощущать чужой. «Помалкивай!» — обернулась ко мне Шольке. «Твое дело — переводить с демонического, учти. Я не намерена собирать тебя по частям. Рассердишь демонов, в пекло не полезу. Ты у нас переводчица, вот и выкручивайся. И, милая!» — расплылась в гаденькой улыбке. Про дом я до директорского кабинета узнала. Здесь нет ни Эдвина, ни магистра Айва, ни твоего папочки. Имей в виду. «Вам же запретят преподавать. Выгонят из академии», — невинно хлопала глазами. «И ничего о доме я не знаю». «Знаешь, гадина». Улыбка стала тошнотворной. Чужое взяла, и глазками хлопаешь. «Ладно, вперед». «Да, работа выйдет веселой. Дожить бы до ее окончания». Полевой лагерь магов подтвердил, что занесло нас туда, куда Макар телят не гонял, но почему-то именно здесь собрались знакомые люди. Во всяком случае, Магнус наличествовал. Обрадовалась ему как родному, лишняя защита от шольки, да и некромант все осознал, полез тогда не по злому умыслу, а из-за избалованности. Огня? Глаза Магнуса напоминали два блюдца. Точно так же я смотрела на магические формулы. Кивнула и поздоровалась. Подумав, спросила, как дела. Хотя, глупо спрашивать, и так понятно. Помаленьку. «А ты тот самый переводчик?» «Сыльная она!» Хмыкнула Шольке, кинув сумки в снег. «Молодой человек, лясы можно и потом поточить. А сейчас неплохо бы помочь женщине». Магнус хитро глянул на меня. Наверняка гадал, что я такое совершила, раз семейство к сержек не заступилось. Спорить с Чольке некромант не стал. Без слов перетащил поклажу в ближайшую палатку. Жить предстояло именно там, а не в теплой избе. И это еще полбеды. Делить палатку предстояло сосунтой. Ладно, побуду примерной студенткой. Пусть выбирает любое место, поет до утра, балуется вызовом зеленых человечков. Позавтракав у костерка похлебкой из странного зверька, напоминавшего плод экспериментов над зайцем, познакомились с остальными магами. Оказалось, нежить по вечерам привычные гости, а днем попадаются мутировавшие зверушки, которых разводят демоны. Красно-синие обитатели пекла регулярно нарушали границы Златории. Увы, не всегда с мирными намерениями. Не далее, как вчера, натравили на крестьянские заимки на границе пустошей рейфов. Кто это, я не знала, но, судя по реакции Тшольки, смотреть на них лучше издали и из-под мощной защитной сферы. Магнус, пристроившийся рядом, услужливо просветил по части демонологии. Оказалось, рейфы – бестелесная нежить, высасывающая мозг. из зараза. «Может статься кто-то из нас?» — некромант обвел рукой присутствующих. Рейф. «Зеркальце с собой носи». «Зачем?» — поежилась я. Мысль о нежити запала в сердце, заставив пристально вглядываться в незнакомые лица. Такие разные. Мужчины и женщины. Все взрослые, серьезные. Одна из двух пятерок, по очереди прочесывавших пустоши. Тшольки. Прислали в качестве подкрепления перед таинственной загонной охотой, которая положила бы конец смертям. «В зеркале истинный облик виден», — пояснил Магнус. «Белесое нечто, окровавленный рот?» «Сказки не слушай», — не оборачиваясь, вмешалась в беседу Асунта. «Зеркало отражает рейфов, но вовсе не так, и если уж увидишь оскал, считай уже мертв. Бегать по окрестностям в одиночку не советую, даже по нужде» да я и не собиралась жить хочу уже вечером обустраивая холодную палатку Тшольки поинтересовалась откуда я знакома с магнусом рассказала упустив пикантные детали значит за тебя мучается хмыкнула асунта на вид не глуп к тебе до сих пор хорошо относится от чего нос воротишь эдвин старше все равно не уживетесь так вот к чему весь разговор и честно уж скажу не удержишь Приестся красота, молодость, он новую найдет. Зло закончило тшольки и с головой зарылась в сумке, спрятала лицо. Третий раз в жизни захотелось ее пожалеть, даже несмотря на разбитый нос. Подошла, положила руку ей на плечо, а Сунта скинула и швырнула на спальный мешок книгу. Словарь демонического. Зубри. Оказалось, третья сумка предназначалась для спальных принадлежностей. Таковых тут не выдавали. На дно тшольки положила пару книг. Внутрь — аптечку. Асунта ушла на разведку, а я осталась. Забралась с ногами под одеяло и погрузилась в чтение. За этим занятием и застал меня Магнус. Некромант пришел не просто поболтать, а по делу, заодно попытался выяснить, простила ли. Когда Магнус задал вопрос в третий раз, Не выдержала и в сердцах ответила, что Алоис недостаточно глубоко его зарыл. Некромант покачал головой. «Твой отец постарался. Безо всяких шуток. Думал, умру».